Царь и поэт. Одноактная пьеса. Действующие лица. Николай I. Самодержец Всероссийский. Василий Жуковский. Почетный член Императорской Академии Наук по отделению российской словесности. Варшава. Замик Кролевский. Август 1849 года. Парадный кабинет. Высокий, неестественно прямой мужчина в мундире, лосинах, сверкающих ботфортах, Обмахивается веером. Жарко. Вытер платком пот, приподнял волосяную накладку на макушке, протер лысину. Подошел к зеркалу, аккуратно поправил паричок. Голос камерлакея. «Тайный советник Жуковский по вызову вашего императорского величества!» Николай, минуту. Несколько раз меняет позу и выражение лица. Сначала застегивает ворот и встает величественно. Потом придает лицу задумчивость, подпер рукой и сок. Тряхнул головой, не то. Снимает мундир, оставшись в рубашке, поверх которой тугой корсет. Садится в кресло, устало прислоняется затылком к подголовнику. Николай, впустить. Входит Жуковский. Он в мундире и орденской ленте, крахмальных воротничках. Лицо взволнованное, глаза помаргивают. Жуковский. «Государь, позволен ли мне будет высказать бесконечную признательность за то, что, невзирая на много заботности в высокотруде, Ваше Величество смогли найти время для...» Николай вскидывает ладонь. Жуковский умолкает на середине фразы. «Николай. Ах, Жуковский, Жуковский, ты все тот же». Хорош придворный, кто за сорок лет так и не усвоил, что первым всегда заговаривает царь. Жуковский испуганно прикрывает рукой рот. Царь улыбается. — Николай, шучу. Видишь, понимаю тебя запросто, без церемоний, как старинного друга, по которому очень соскучился, и перед которым могу не изображать грозного Василиска. Ты уж брат не сплетничай, что императора под мундиром для осанки корсет. Садись, садись напротив, дай на тебя посмотреть. Жуковский осторожно садится. Николай постарел. Да и я, друг мой, пожух, как ношенное голенище. Вдруг порывисто поднимается, раскрывает объятия. Как же я рад тебя видеть, Жуковский. Давай обнимемся. Жуковский, вскочив и всхрипнув. А я-то, я-то, государь, я уж и не чаял на всем свете. припадает лбом к высочайшему плечу. Царь поглаживает старика по спине. Николай, отстранившись, а кто в том виноват? Сколько раз тебя звали вернуться? Нет, Европа тебе милее. Жуковский, для меня не было бы большего счастья, чем вернуться на родину. Но жена моя очень слаба здоровьем. Врачи опасаются, что ей повредят русские холода. Николай, на русский мороз есть английское отопление? В 19 веке живем. В зимнем в моих апартаментах устроены трубы с горячей водой. Есть ватер клозет. В наши с тобой года, главная отрада, теплый нужник. Смеется. Оно дорого, но императорская канцелярия оплатит все расходы. А еще подай ходатайство об аренде. Думаю, тысяч десять годового дохода облегчат тебе обустройство. Жуковский. — Государь, не знаю, как и... — всхлипывает. — Николай, брось. Это всего нужнее мне самому, чтоб ты рядом был. Ведь я тоже человек, и на раз так хочется по душе поговорить. Умных-то вокруг много, но с ними по душе не поговоришь, только по уму. Право, Василий Андреевич, возвращайся. Осенью жену по ветрам да дождям не вези, не дай бог простудишь. А вот к следующему лету, как дороги подсохнут, приезжайте. У тебя в грядущем году, сколько я помню, двойной юбилей. Пятьдесят лет службы и государству, и музам. Отметим на весь мир. А пока вот. Берется стола нарядный лист. Прямо ныне жалую тебя звездой Белого Орла. Жуковский, ваше величество, не знаю, за что более благодарить. За высокую честь или за попечение здоровья моей Елизаветы. Николай полно, ты мне все равно, что родня. Стало быть, твоя жена мне свойственница. Однако я тебя знаю, ты подеть для встреч со мной рацию приготовил. Ну, ведь действуй, послушаю, как вот ныне веруешь. Царь садится, жестом приглашает сесть и Жуковского. Но тот остается стоять. Утирает платком глаза, откашливается. Жуковский, государь. Вашему Величеству известно, что я всегда был приверженцем разума. Всегда говорил и писал, что судьба России стать Европою, что все наши беды от азиатчины. Ныне же у меня открылись очи. Я стал видеть мир человеческий инако. Я заглянул в бездну и ужаснулся. Я вижу, я понял правоту и мудрость русского самодержавия. Точно так же, как понял это Николай Михайлович Карамзин, изучивший российскую историю. Нам нельзя следовать за Европой. Она живет разумом. А путь этот чреват заблуждениями, ибо зубной ум суетен и мелок. Вечно руководствуется минутной выгодой. Россия же живет сердцем и верой. Вот мерила, которые не подведут. Пускай дорога наша трудна, но это из-за того, что она ведет вверх, в гору, к вершинам. В споре между разумом и сердцем мы всегда слушаемся сердца. Оттого Европа сейчас в прахе, а Россия стоит нерушимым утесом. Николай. «Да уж, мы, русские, едем не под горку. Обливаемся потом, а то и кровью. Я, брат, иной раз чувствую себя сизифом, которому нет отдыха». Однако ж твоя аллегория хоть поэтична, но истинной сути моего с Европой противостояния не передает. Дело не в разуме и сердце. Сердце без ума еще опаснее, чем ум без сердца. Желаю знать мою философию, Василий Андреевич. Жуковский почтительно кивает. Изволь. Гопсы с новомодными токвилями пишут чушь. Наводят тень на плетень. Есть два пути к государственному благу. Один через свободу, другой через порядок. Европа околдована первой теорией, мол, дай человекам права свободы и со временем обществу само собой устроиться. Оно, конечно, соблазнительно и лестно так думать, но сие самообман. Человечеству малый ребенок, а детям свободу давать нельзя, они повредят сами себе. Нет, господа гуманисты, до да прав и свобод надобно долго расти, учиться. Нужно воспитание. Умение. Нужна ответственность. Все это можно приобрести лишь прилежанием и послушанием. Через умных и любящих учителей, а еще лучше, через заботливого отца, который, ежели и накажет своих чад, то для их же пользы, состраданием. Ибо что за воспитание без строгости? В России самодержец — отец. А подданные — его дети. Они еще совсем малы, не знают даже грамоти, не приобыклись мыть руки и пользоваться горшком. Какие уж тут свободы. Но при мудрости, терпении и доброй воле, да с Божьей помощью, мы выпистуем и вырастим сие даровитое, но пока совсем малое чадо. У нас, слава Богу, ни Англия, ни Америка. Перед избирателями крутить хвостов незачем, а то, видишь, они другого правителя выберут. Мы можем мыслить десятилетиями и даже веками. Вот что такое самодержавие. И вот тебе вся моя государственная философия. Жуковский. — Как это верно, государь! Уж мне педагогу всего не знать? И вы произнесли самое главное в воспитании слова «сострадание». Смею ли я откровенно сказать, что ценю в вашем царствовании более всего? Николай, когда мы с глазу на глаз, ты можешь говорить мне все. Жуковский. — Драгоценнее всего? Соблюдение вами главной христианской заповеди, милосердного не убий. В кичащейся свободами Англии вешают, в просвещенной Франции рубят головы, а в России смертной казни нету Вот уж четверть века российское государство не приговаривает никого к лишению жизни. Даже тихчайший преступник получает возможность исправления. Вот для меня высшее доказательство того, что Христос с Россией, а не с Европой. Николай, ты сказал четверть века. Не сомневайся, я помню тот наш разговор. Как ты молил меня помиловать моих приятелей 14 декабря, а я тебя не послушал. О чем ныне, сожалею. Жуковский, я помню, вы мне сказали тогда, этот акт государственной воли необходим. — Но обещаю тебе, пока я царствую, более никто на шафот в России не попадет. И вы сдержали слово. Николай, а как было не сдержать? Ты меня запугивал, грозился отставкой. Я одни не могу быть воспитателем наследников в стране виселец. — Жуковский, простите, государь, я был дерзок. — Николай, нет, это я был молод, глуп и, что душой кривить, напуган. Сейчас я бы тех пятерых на виселицу не отправил. Казнят от неуверенности, от страха. Самодержцу российскому бояться некого. Мое слово твердое. Казни в России не будет. Николай воздевает руку, словно давая клятву. Торжественно бьет часы. Жуковский смотрит на царя с обожанием. Занавес. Лютнев пишет что после венгерской победы царь вернулся, величав, на заседании Государственного совета перед многими присутствующими торжественно говорил о том, что Россия европейской чуме не подвластна, что русские сердца бьются в такт, как марширует на параде слаженный батальонный строй. А на следующий день поступило донесение чиновника полиции, статского советника Лепранди, о раскрытии тайного общества и обширнейшем заговоре. Леонтий Васильевич не мог не дать рапорт ухода, но, будучи человеком благоразумным, высказал государю мнение, что никакого заговора нету, сие всего лишь вольнодумные умствования и довольно будет пожурить болтунов. Однако император Дубельта выбронил за слепоту и повелел учредить всестороннее расследование. После чего закрутились все шестерни сыска и были добыты необходимые улики, Говорят, в том числе такие, каких и не было. Высочайший разруганный дубель только вздыхал, не смея перечить государевой воле, столь недвусмысленной и грозно высказанной. После отставки благонамереннейшего Уварова сделалось окончательно ясно, что грядет показательная на всю страну расправа. Следствие проходило в строжайшей тайне, потому подробности обществу неизвестны, но тем больше трепет вызвали слухи. В беседе с Клазу глаз Леонтий Васильевич сказал, что самым страшным злодеянием заговорщиков было чтение вслух письма от покойного критика Белинского писателю Гоголя. Письма действительно придерзкого и запальчиво, но ведь всего лишь письма. Государь, однако, считает, что на подобных чтениях в 48-м заварилась Парижская революция, и что, ежели загнивший палец сразу не отсечь, начнется Антонов огонь и придется ампутировать руку. От себя Плетнев высказал предположение, что причиной у столь грозной суровости является злосчастная речь в Совете. Его величество более всего гневается, когда приближенным может показаться, будто он ошибся. То, что тишайший ректор доверил бумаге такое рискованное предположение, само по себе свидетельствовало о душевном замешательстве Петра Александровича. Далее следовал фрагмент который Лисхин по просьбе мужа прочитал трижды, и он запомнил слово в слово. Распубликованный в газетах приговор своей беспощадностью ужасающий. Из двадцати трех подсудимых двадцать один осужден на расстреляние за умысел на неспровержение существующих. Бедный Лисхин нелегко удалось накормождение двух щищи отечественных законов и государственного порядка. Немедленно распространился слух, что сия суровость имеет поучительное значение, и приговоренные будут помилованы, ведь даже после 14 декабря события кровавого и сотрясательного из 38 обреченных на смерть преступников казнены были лишь пятеро. Но Леонтий Васильевич в ответ на мое заступничество грустно покачал головой и, понизивший голос, сказал «Государь! постановил отсечь и прижечь сию гангрену, ибо при подобных заболеваниях единственным методом лечения является безжалостная хирургия. Молитесь за спасение души вашего протеже. Ничего иного не остается. Меня вчера просили из литератора Достоевского, и я промолчал. Но вам, как старинному приятелю, скажу, чтоб вы не корили меня бессердечием. Ничего сделать нельзя. Высочайше постановлено всех предать казни. Здесь Лисхин совершил свою комическую оговорку, и Василий Андреевич с его живым воображением на миг мелькнула перед мысленным взором коза рогатая из детского потешного стежка, которая забодает-забодает. Но это было нисколько не смешно, а зловеще. Со дня на день в России убьют выстрелами из ружей двадцать одного человека за то, что читали вслух письмо от одного литератора к другому и мечтали об освобождении крестьян. Ах, какая разница, за что? Государь нарушил свою клятву. Россия перестает жить по Христовой заповеди. И как после этого жить мне? Спросил себя старик, мигая в темноту. Отказаться от чин и пенсии, от платы за сочинение, от российского подданство от друзей и покровителей, выбрать не кесаря, но Бога, — сразу ответило сердце. Жить, предавший Христа и все священные истины, коими от роду существовал, невозможно. Лучше бедность, лучше прощи, стрелы яростной судьбы, которые обрушатся на изменника Отечества. Но ум испугался, принялся искать лазейку и, конечно, немедленно ее нашел. Коли государь пошел на такое, значит, иного выхода не было. На его величестве ответственность за семейство подданных, беря на себя грех убийства, Николай поступает величественно. Губит собственную душу во имя спасения миллионов душ, которые может отравить яд опаснодумия, как это произошло с европейцами. При освященной однажды сказал еще при покойном государе, Сказал слово строгое, но верное. С государей у Бога спрос иной, чем с обычных людей, и наихудшим из грехов. Он почитает монаршию слабость. — Ты не государь, ты Жуковский, и отвечать перед Богом и совестью придется тебе, — ответило неумолимое сердце. Старик опустил голову, заплакал. Он об молодости лил слезы легко а свои нынешние усталые годы разнюнивался по нескольку раз за день. Оно, впрочем, и доктором Клейн Бауэром рекомендовано взамен нервных капель цур эншпаннунг des Geistes» для De релаксации духа. Обычно помогало, но не сейчас. Бог на слезы не жалостлив. Это тоже изречение речений Фоти. От слов по-мудрому сурового пастыря Пришло и спасение. Пораженный внезапным озарением, Василий Андреевич ахнул. Но ведь смерть каждого человека есть казнь, совершенная Господом. Подчас, нет, чаще всего, по причинам, земному разуму недоступным. И такая смерть не злодеяние, не жестокость, а наивысшее таинство. Вот в чем суть, вот в чем ответ и спасение. Ежели смертная казнь не расправа, не произвол власти, не устрашительное зрелище для толпы, а священный ритуал, библейская жертва во всесожжение – это все меняет. Православный царь – наместник Бога на земле, его верховный жрец. И в том, что он берет десницу главнейшей из божьих хирургических инструментов, нет предательства перед Христом. Надо лишь обосновать эту идею до оформления которой у царя по его занятости и погруженности в заботы мира нет времени. Для того и существуют наставники. Наставник — то было еще одно слово, подсказавшее, как действовать. Написать письмо дорогому ученику, великому князю Александру, который давно уже не юноша, но зрелый государственный муж. Цесаревич поступит Так же, как прошлую весной, когда ему было писано вроде бы личное, а в то же время предназначенное государю и обществу письмо русского из Франкфурта, после опубликованное в Северной пчеле, решено. Вступительную часть с приветствиями и изъявлениями Василий Андреевич оставил на после, сразу перешел к главному. В комнате было темным темно, но карандаш выписывал буквы в картонных прорезях зряче и свободно ведомый высоким вдохновением и божьим наитием. Глаголом сжег сердца людей. Ваше императорское высочество, сделайте так, чтобы казнь была не одним актом правосудия гражданского, но и актом любви христианской, чтобы она, уничтожая преступника, врага граждан, возбуждала сострадание к судьбе его в сердцах его братьев. Получилось два раза подряд «его». Нужно будет при перебелении поправить, а слова любви христианской жирно подчеркнуть. Сейчас мешает картонка. шафот. Важное. Место, на котором совершается казнь, должно быть навсегда недоступно толпе. За стеною, окружающей это место, толпа должна видеть только крест, поднимающийся на голове церкви, воздвигнутый Богу в виду человеческой плахи. Эта неприступность будет действовать на душу зрителя, ничего не видящего, на все воображающего, гораздо сильнее и нравственнее, тоже подчеркнуть, всех конвульсий, виселиц и криков колесования. Задыхаясь от трепетного волнения, Василий Андреевич стал писать про самое сокровенное, о коренной перемене в значении смертной казни. Она должна являть собой образ не только величественно-таинственный, но и умиротворяющий. Казнимый переживет спасительный душевный перелом, будучи провожаем не глумлением и ненавистью, а состраданием, молитвами и плачем. Ибо отходит человек вечный дом свой, и обыдоша на то плачущий. Тут меркнула низменная скверная мыслежка. А ведь злые языки, да, пожалуй, что языки добрые дружественные, станут тихомауко говорить, что Жуковский продался за десятитысячную аренду, что пышное празднование 50-летнего юбилея — награда за успевание смертной казни. — Так не стану просить аренду, и к юбилею не вернусь, — прошептал Василий Андреевич и, умиленный своим бескорыстием, расплакался. Остановившийся было карандаш вновь заскользил по бумаге. Ну, а мой билетаристический карандаш здесь остановится от содрогания». В статье Жуковского о смертной казни, напечатанной в московских ведомостях, текст совершенно омерзительный, исполненный свощавой фальши и подлости, как в старинном, так и в современном значении этого слова, эдакая всенародная репутационное харакири. Нравственный компас одного из лучших, действительно лучших русских людей первой половины XIX века сбился с курса и завел Василия Андреевича в смрадное болото. Многие мыслящие соотечественники от Чернышевского до Льва Толстого и даже консервативного Лескова не могли сдержать отвращение. Существует набор профессиональных хорроров. Для каждого вида творчества свой. Композиторы боятся судьбы оглохшего Бетховена, художники — судьбы ослепшего Врубеля. Для литератора, если это не какой-нибудь инфернальный цветок зла, а нормальный рыцарь разумного, доброго и вечного, нет ничего страшнее предпоследней, Метаморфозы Жуковского. Если считать последней метаморфозой превращение живого человека в мертвеца. А самое пугающее в этой истории, знаете что? Царь не обманул поэта. Как известно, в последнюю минуту Петрошевцы были помилованы, казнь не состоялась, но Жуковский все равно отправил наследнику свое гнусное письмо. Потому что внутреннее превращение уже произошло, душа треснула. Писателю, в особенности русскому, В старости нужно все время повторять такую молитву. Господи, спаси и убереги от финала стыдного и жалкого, от измены самому себе, от коррозии души. Доль дороги, что ведет в российскую писательскую преисподню, поставлены в предостережение потомкам и другие памятные знаки, пускай менее возвышенные, чем статья Жуковского, но тоже наводящие жуть. Куприн, воспевающий в 1937 году похорошевшую Москву. Булгарская пьеса «Батум» и самая, на мой взгляд, раздирающая мандельштамовская «Ода Сталину», написанная через три года после жирных пальцев виртуозным античным стилем, бессмысленное метание бисера перед свиньями. «Художник, помоги тому, кто весь с тобой, кто мыслит, чувствует и строит, не я и не другой, ему народ родной». Народ гомер хвалу утроит. Сталинский лауреат и классик Петр Павленко, хорошо знавший вкус и вождя, на это презрительно покривится. Много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине. Сюжет совсем не случай Алексея Максимовича Жуковского. Булгаков, Куприн, Мандельштам находились не в безопасном баден-бадене и не в особняке Ребушинского. Это обычная человеческая слабость. Страх перед Молохом. Надежда Модельштам писала, «Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей XX века, с песнями валиться во рвы и общие могилы, смело задыхаться в газовых камерах, улыбаясь путешествовать в телячьих вагонах?» Каждый раз, когда я читаю воспоминания, у меня возникает очень сильное, неисполнимое желание. Хотя, почему неисполнимое? Для писателя? Невозможного не существует.